Глава 24. Новость о том, что к нам на ужин заявится Андрей со своей женой, меня не особо порадовала. Но я настолько устала от скандала с Каиновым, что решила просто промолчать. Чем он также тихо порадовался. В конце концов, его дом его правила. Гораздо больше этого всего меня напрягли наши взаимоотношения с Димой. Я чувствовала себя грязной и мерзкой как будто на голову опрокинули в ведро помоев. Как скажете на милость, можно быть такой бесхребетной. Стоит Каенову поманить меня пальцем, и я бешусь ему на шею, как шлюха, совершенно позабыв о том, что он сделал. Разумеется, я не отрицаю свою вину. Да, только простить его все равно не смогу. И никогда не смогу. Слишком глубоко это сидит во мне так, что не достать и не выковырять. Слишком больно смотреть на него каждый раз. Андрей с Лилей приехали уже после того, как я уложила Дану спать. И, честно говоря, мне совсем не хотелось присутствовать на этом ужине. Да только по взгляду Каинова можно было понять. Отказ не принимается и даже не обсуждается. Собравшись с духом, я спустилась на кухню, где уже вовсю хозяйничала Лиля. Ловко перекладывая ресторанную еду на тарелки. Отчего-то мне стало даже стыдно. Разумеется, никто не ожидал от меня того, что я брошу больную дочь и стану плясать у плиты. Но тем не менее, женское самолюбие было задето. «Знакомьтесь, это Лиля, моя жена!» Андрей потолкнул ко мне засмущавшуюся девушку. «А это Варвара!» Тут он замолчал и покосился на Диму. «Видимо, не знаю, как меня представить». Я про себя даже хохотнула. «Бывшая жена, наверное, не подходит к такому случаю». «Моя жена», – закончил за Андрея Каинов и поймал мой злобный взгляд. Довольно заухмылялся, сволочь. Девушка с доброжелательной улыбкой протянула свою руку, и у меня защемило сердце. «Знает ли она о нашей жизни?» Понимает ли, что этот ужин всего лишь фарс, очередная игра Кайна? Вряд ли ее кто-то посвящал в это. И так даже лучше. Не хочу, чтобы на меня смотрели с сожалением. Господи, какие глупости лезут мне в голову. Какое мне дело до того, что подумают обо мне друзья Кайнова? Познакомившись поближе с Лили, я была приятно удивлена. Такая чистая и добрая девочка. «Надо же! Кто бы подумал, что у такого зверя, как Ворохов, может быть такая супруга!» Я смотрела на эту девочку и узнавала в ней себя когда-то. Такая же робкая, послушная и до одурения влюбленная своего опасного мужа. Лиля казалась такой милой и светлой, словно ребенок, что я невольно залюбовалась ею. Наблюдала украдкой за Андреем. Он относился к Лиле как-то странно. Строго, что ли. Следил за каждым ее движением и взглядом. Даже когда разговаривал с Димой, искоса посмотрел на нее. Так словно боялся, что она встанет и убежит. Если бы не ее нежная улыбка и влюбленные глаза, я бы подумала, что Лиля пленница. Но проскальзывала в его отношении забота. Ворохов то и дело поправлял плед на ее плечах. И следил, чтобы ела. Невольно вернулась в прошлое, когда Дима вел себя точно так же. Это сейчас мне такая одержимость кажется странной и больной. А тогда считалась в порядке вещей. И с моей стороны всячески поощрялась. Поймала себе на мысли, что было у нас мы много хорошего. Правда -за и забитые. Каждодневной боли я запретила себе вспоминать. Как он кружил меня на руках и называл своей крохой, как ласкал долгими ночами, все крепче привязывая меня к себе и делая зависимой. Он один мог подарить мне и рай и ад одновременно, заставляя умирать каждый раз и каждый раз возрождаться в его руках. Варя! Лили помахала мне рукой, привлекая внимание. О, Боже. Судя по их удивленным лицам, я уже несколько минут в таком ступоре сижу. А, извините, задумалась. Я улыбнулась, надеюсь, не очень фальшиво. Я вот говорю, может, мы с тобой завтра по магазинам? Щеки девушки порозовели от смущения. А то Андрюша не отпускает одну, а подруг у меня нет. Подозреваю, что именно из-за Андрюши и нет. Впрочем, это меня не касается. Знаешь, я не уверена, что у меня найдется время. Было жутко неудобно отказывать Лиле, особенно если учесть, как она смотрела на меня. Видимо, обожаемая Андрюша держит девочку в заперти. Более чем уверена. Найдется. В наш разговор вмешался Каин, поглядывая на меня с раздражением. Я завтра предоставлю вам Василия, с ним и поедете. Тебе тоже пора обновить гардеробчик. Одарил красноречивым взглядом мою старенькую блузку. Отчего в который раз за этот вечер я ощутила себя лишней на этом празднике. Я почувствовала, как внутри зарождается малоприятное и уже такое знакомое чувство ненависти. А вместе с ним и жгучее желание просто встать и уйти. Я не могу оставить Дану надолго. Процедила сквозь зубы, сжимая в руки вилку так сильно, что вот-вот согнется. С ней буду я и сиделка. Безапелляционно кинул мне и продолжил разрезать свой стейк с кровью. Всегда поражала это его животная страсть в полусурому мясу. Хищник не иначе. Если только на пару часов... Улыбнулась я Лиле. На что-то отреагировала точь-в-точь, точь, как моя Дана, за новую игрушку. «Спасибо, спасибо, я так рада!» — хихикала Лиле, почти что хлопая в ладоши. Андрей усмехнулся и положил руку ей на коленку, отчего щечки девочки тут же зарделись. И вольно улыбнулась и я. Даже этот бандит смотрится с ней, как обычный человек. Счастливый человек. Если бы меня спросили, о чем я думаю, когда смотрю на нее, то, не задумываясь бы, ответила, что о солнце. Опустила глаза вниз и почувствовала на себе взгляд. Прожигающий, яростный, сумасшедший. Сомневаюсь, что так смотрит на меня Лиля. Да и Андрея, в принципе, до меня дела нет. Тянула в себя воздуха побольше и подняла взгляд на Кайна. Меня пронзила волна его животной энергетики, чего мгновенно вспотели ладошки и по спине пробежало стадо мурашек. Сердце бешено забилось в груди, а кислорода стало катастрофически мало. И я сдалась. Проиграла этот немой поединок. Перевела взгляд на Андрея с лили и стало легче. Будь я с Кайным наедине, скорее всего, у меня случился бы нервный срыв. Если в больнице я видел его два раза в сутки по полчаса, то сейчас просто не знал, куда себя деть. Лишь бы спрятаться от этого темного взгляда, что поглощает мою душу и разум.